Задумчиво перебирая пластинки, профессор морщился, как от зубной боли. Не то, все не то. Ага, пожалуй, вот. Вертинский, на слова Гумилева, мне приснилось, что сердце мое не болит. Красивый, грассирующий голос певца печально декламировал о сердце, висящем, как золотой колокольчик на краю крыши китайской пагоды, и о нежной восточной девушке валом в шелковом платье, расшитом осами и драконами, слушающей звон сердца колокольчика. Стоя у потихона спиной к Антону, сидевшему за столом, Игорь Иванович тихо плакал, вытирая мокрые щеки уз ладонью, и завернувшийся манжет за застиранной рубашки открывал его сухую и тонкую руку, совершенно нетронутую загаром. Полосы солнечного света лежали на паркете комнаты, перечеркнутом тенью рам. Призрачными пластами проходил через лучи дым папиросы, золотились корешки книг в шкафах, стояла невыпитая водка в рюмках, тихо тикали часы на стене, мерно качая маятником и отсчитывая быстро бегущие секунды бытия. А Волкову вдруг вспомнилось, как он впервые шел в этот дом зимой, спрятав в кармане листок с колонками цифр в рарской радиограммы, не поддающейся расшифровке какими огромными были сугробы и как далеко казалось до прихода весны, до нового тепла. И вспомнился теперь уже давний разговор с профессором о тайнах великого времени и невозможности изменить его ход. «Страшно. Невозможно поверить», – вернувшись к столу, признался Игорь Иванович. «Уходят-то, как правило, самые лучшие. А кто остается?» «Мы с вами», – Грустно улыбнулся Волков. «Значит, на нас теперь лежит ответственность за все». «Ах!» Залпом опрокинув себе рюмку, отмахнулся профессор. «Это я здесь остаюсь, а вы уедете на фронт. Кстати, если не секрет, почему вдруг отправляетесь в действующую армию? Просились? Как мне показалось, вы совсем не строевой офицер, а, скажем так, специалист в другой области» начальство Начальству витней. Ну да, конечно, ему всегда виднее. Оно всегда все знает лучше прочих. С горькой иронией откликнулся Игорь Иванович. Военная тайна. Не хотите не говорить, я не любопытный. Раз надо, так надо. Но берегите себя, голубчик. Войны временны, а жизнь безгранична и постоянная. О чем это вы задумались? Не нравится Вердинский? Нет, почему же. Нравится даже очень, а задумался потому, что, похоже, потерял сразу двух человек, а не одного. Хозяин недоуменно устался на морщив наморщив лоб и беспомощно пытаясь улыбнуться задрожавшими губами. Господи, какое же еще несчастье приключилось? Отчего вокруг одни только беды, горести, трагедии и нет ничего светлого, радостного, способного согреть душу, вселить в нее новые надежды, просветлить затуманенные усталостью глаза? «Что? еще кто-нибудь?» – встревоженно спросил он. «Нет». Антон крепко потерл ладонями лицо, как будто в комнате гулял пронизывающий степной ветер в обнимку с крепким морозцем, и щёки быстро задубели без притока крови. «Нет, просто потерял и теперь никак не могу найти». «Ну, напугали». Пододвинув стул, профессор опустился на него. «А я уж грешным делом того подумал, не супруга ли Алексея Емельяновича чего». Такая боль, такая утрата. Впрочем, с генералом мы все потеряли частицу себя. Девушка одна, вернее, моя жена пропала, объяснил Волков. Мы познакомились, когда я был в командировке далеко от Москвы. Потом уехал, а вернувшись, дал телеграмму. Но она пришла обратно с надписью «Адресат выбыл». Зашел сегодня к себе на службу, позвонил туда, в тот город, а мне ответили, что она уехала в Москву выхлопотала себе пропуски и уехала. Она тоже москвичка, а там была в эвакуации. «Замечательно!» – хлопнул в ладони повеселевший Игорь Иванович. «Тут вы ее и найдете. С вашими возможностями да не найти! Не смешайте, Антон Иванович! Непременно отыщите дорогую пропажу!» «Я уже успел запросить адресное бюро. Ответ отрицательный», – уныло сообщил Антон. «Не числится». «Значит, еще не успела прописаться». Вот увидите, все уладится обязательно. Мне сказали, что у нее, вернее, у нас ребенок будет, потеряно улыбнулся Волков. А уехала она больше месяца назад. Вот в чем дело. Должна бы уже и прописаться и на работу устроиться, но ее нигде нет. Почему это нет? Чуть не подпрыгнул профессор и нахуклился, как тощенький астронос и воробей. Бросьте такое думать! Слышите, бросьте? Я верю, что дурные мысли передаются на расстояние, и ими можно причинить большой вред тем, кого мы любим. Не надо дурных мыслей, Антон Иванович. И я вас умоляю, не надо. Найдется она. Непременно найдется. Вот увидите. Знаете, дайте ко мне ее фамилию и адрес, где она раньше жила. Я схожу туда, все узнаю и напишу вам. Давайте, давайте. Нечего раздумывать. Или не доверяйте? Антон продиктовал, с сомнением глядя, как Игорь Иванович черкает карандашом на каком-то клочке бумаги в клеточку. Потеряет потом или запихнет среди своих расчетов и формул, а спустя продолжительное время найдет и с искренним недоумением будет глядеть на записку, мучительно вспоминая, когда и по какому поводу она написана и что с ней связано. Как часто мы все загораемся идеей помочь справиться с чужой бедой и болью, самонадеянно пытаемся развести руками, А когда не получается, в скорости остываем. Да к тому же неведом, что своя беда на гряде, и надо готовиться ее встречать, пошире отворяя ворота. Сказать ему про Тониного отца или нет? Пожалуй, не стоит. Не равен час после того, как не стало генерал Ермакова, вспомнят злые люди и про одинокого отшельника, корпеющего по ночам над тайнами времени, который вместе с иными тайнами мироздания уже давно превзошли в своих работах и вождь пролетария всего мира, и вождь трудящихся всей земли. Потому бесплодные потуги отшельника только вредны для трудового народа. Они уводят его от труда и борьбы с капиталом в область непознанных, почти чернокнижных теорий, не способных дать сиюминутной отдачи или еще больше прославить в веках имя вождя. А посему колдовские теории еще более вредны и опасны, Как их творец. А ту его? А ту? Но сам отшельник пока еще блажен и счастлив в своем неведении. Ему немного нужно. Были бы постель, кусок хлеба, любимые книги, простой карандаш, клочок бумаги и тишина, которая так редко в мире, полном бушующих страстей, войн, смертей, политических интриг, любовных драм и бытовых трагедий. «Мне приснилось, что сердце мое не болит». Такое действительно может только присниться. Это поэт-офицер Георгиевский кавалер подметил очень верно, поскольку у каждого человека, обладающего совестью и честью, обязательно болит сердце за ближних и за то, что делается вокруг. Неужели этот кудесник отшельник когда-нибудь не выдержит и выплеснув при чужих боль своего сердца, разделит судьбу множеству несчастных, пропадет в метельной круговерте Соловкова или Нарыма, ляжет в вечную мерзоту или провалится под лед». Антон даже потряс головой, отгоняя от себя страшные видения, а профессор уже убрал записочку и поставил на Патефон новую пластинку, предварительно аккуратно протерев ее бархоткой. «Его любимая», – объяснил он, – опуская на вертящийся черный диск блестящую иглу. «В жизни все неверно и капризно, да не бегут, никто их не вернет», с мягким акцентом запел Петр Лещенко. «Пора, пожалуй, собираться», – подумал Волков. Посидели, поговорили, помянули. Сейчас домой, позвоню еще раз Коле Козлову, попрошу его поискать Тоню, мою Тоню Антонину. Напишу письмо маме, проверю свои вещички, а утром... Вышел он и на запад. Спасибо за вечер. Он поднялся, расправляя складки киностерки под ремнем. Берегите себя, Игорь Иванович. Надеюсь, еще приведется нам снова встретиться и опять посидеть, поговорить. Прощать. Что вы? всполошился хозяин. Никогда не говорите так. Надо говорить. До свидания. Хорошо. Антон слегка сжал его хрупкую кисть в своей сильной ладони и, поддавшись порыву, Притянул к себе и обнял Игоря Ивановича, как совсем недавно, прощаясь, обнимал Павла Семеновича на перроне вокзала, около готового к отправлению эшелона. «До свидания!» «Уходите!» – тоскливо констатировал профессор. «Все уходят и оставляют меня совсем одного». Так и не поговорили толком, не вспомнили многого. Не зря древние отмечали, что в разлуке три четверти ее тярости берет себе остающийся и только одну уносит уходящий. «Если бы вы знали, сколь тяжко одному...» «Я знаю», – тихо ответил Волков и, надев фуражку, пошел к дверям. Хозяин, как потерянный, тяжело переставляя ноги, поплелся за ним. Остановившись в дверях и безвольно опустив вдоль тела руки, он слушал шаги гостя на гулкой лестничной площадки. Вот простучали каблуки его сапог мимо неработающего лифта. Вот он уже спускается по лестнице, вот прошел через площадку этажом ниже. Все глуше и дальше звук шагов. Уходит в неизвестный и страшный человек, по всей вероятности привыкший жить, скрываясь за чужим прошлым. Все ту же натягивается тонкая нить, связавшая их души в тот странный и памятный день ранней весны или поздней зимы когда еще лежали на улицах сугробы, но в воздухе уже пахло клейкими тополидами почками от южного ветра, обещавшего скорый снеготал. Как не хочется, чтобы эта нить оборвалась. Что ждет впереди этого человека, уезжающего, не успев отыскать любимую, потерявшего старого друга и наставника, проводившего близкого товарища до теплушки, уходящего на фронт эшелона? Что ждет его там, впереди, куда невозможно проникнуть даже мысленным взором, поскольку не разгаданы тайны великого и непознанного времени. А вот четко прозвучали усиленный эхом пустолестничные площадки шаги внизу, и хлопнула дверь подъезда. Все, оборвалась нить, и отчего-то стало больно сердцу.